Водворить Вериолу в подвал оказалось делом нелегким. Женщина орала, кусалась, царапалась и успокоилась только после пары хороших пинков, а также обещания продать ребенка работорговцам немедленно. Конечно, никто бы так не поступил, но напугать-то стоит. Рошер отлично помнил змею в домике на дереве, и жалости у него не было. Значит, чужих детей этой стерви травить можно, а ее кресенка не тронь? «Эй, нет, это неправильный подход». Объяснять женщине тоже ничего не стали. Вот еще не хватало. Вернутся остальные, тогда все вместе и поговорим. И о родственных чувствах, и о художниках, и о сапожниках. Долго ждать Рошеру не пришлось. Где-то часа через полтора вернулись Гард, Яна и Айлена. Они водворили художника к градоправителю, получили полное его разрешение на все действия и отправились домой и узнали, что Вериола наконец-то у них. Реакция у всех была разная. Пусть посидит до утра, позговорчивее будет. Гард на сегодня уже наигрался и хотел есть и спать. А может, вечером с ней поговорить? Я не было интересно. Нет, я с ней сейчас сама поговорю. И после этого... Разговаривать будет уже некому. Нет, Аэлла, сиди тут, твердо решил гард. А Елена встряхнула волосами. А я не имею права голоса? Эта дрень на моих детей покушалась. Да я ее сейчас. Потом, когда я с ней поговорю. Сначала я. Ты ее прибьешь, и мы упустим диалата, чтобы он продолжал тебя мучить. Аргумент Яна оказался самым доходчивым. А Елена топнула ногой и опустилась в кресло. Ладно, «Пусть живет!» «Кто будет жить?» Прозвучал с порога веселый голос. «И вообще, что тут происходит? Почему я являюсь домой и обнаруживаю отсутствие своей семьи?» Все перебрались к гарту, а прислуга что-то бормочет про конюха и змей. «А Элла, все в порядке!» Женщина вылетела из кресла и с радостным визгом повисла на шее у мужа.